Глава 3. В большом доме, как всегда, тихо. На первом этаже старая глухая экономка завершает приготовление к ужину. На ногах у нее волочные шлепанцы, поэтому не слышно, как она ходит взад-вперёд по коридору между кухней и столовой, где на громадный стол в раз навсегда заведенном порядке кладется единственный прибор. Сегодня понедельник. По понедельникам ужин простой: овощной суп, наверное, немного ветчины и какой-нибудь крем-брюле непонятного вкуса или рисовый пудинг с карамельным соусом. Но еда не слишком занимает Даниэля Дюпона. Сидя за письменным столом, он осматривает свой револьвер. Ему много лет уже не пользовались, и теперь он может отказать. Дюпон очень осторожно приступает к делу, разбирает револьвер, вынимает пули, тщательно прочищает весь механизм, проверяя его исправность. Наконец, вставляет магазин на место, а тряпку убирает в ящик. Человек он дотошный, любит, чтобы всякая работа была сделана на совесть. Пуля в сердце это доставит меньше всего хлопот. Если выстрелить как надо, он долго обсуждал это с доктором Жуаром, смерть будет мгновенной, а потеря крови очень незначительной. И старой Ане не придется долго отмывать кровавые пятна. а Для нее это самое важное. Он знает, что Анна его не любит. Впрочем, его вообще мало кто любил. Эвелина, Но он убивает себя не из-за нее. Что на его долю досталось мало любви, это ему безразлично. Он убивает себя без причины, просто от усталости. Дюпон делает несколько шагов по светло-зелёному ковру, который приглушает звуки. В тесном кабинете мало места, чтобы прохаживаться. Со всех сторон его окружают книги: право, социальное законодательство, политическая экономия. Внизу слева, с краю стеллажа, стоят несколько книг, его собственный вклад в эти исследования. Не так уж много, но все таки там были две или три дельные мысли. И кто это понял, тем хуже для них. Он останавливается у стола и смотрит на письма, которые только что написал. Одно Роадузе, другое Жуару. А кому еще? Может быть, жене? Нет. А письмо министру он, вероятно, отправил вчера. Он останавливается, у стола и бросает последний взгляд на письмо, которое только что написал Жуару. Оно написано ясно и убедительно, в нем содержатся все необходимые разъяснения для того, чтобы выдать самоубийство за убийство. Сначала Дюпон хотел инсценировать несчастный случай. Во время чистки старого револьвера пуля попала профессору прямо в сердце. Но все бы догадались, в чем дело. Преступление это не так подозрительно, и можно рассчитывать на Жуару и Руадозе, они сохранят это в тайне. И банда лесоторговцев не будет строить гримасы, когда в разговоре кто-нибудь упомянет его имя. Что касается доктора, то он вряд ли удивится этому письму. Наверняка он все понял после их беседы на прошлой неделе. В любом случае он не откажет покойному другу в этой услуге. То, что от него потребуется, не так уж сложно: перевести труп в клинику и тут же связаться по телефону с Руа Дозе, затем подготовить отчет для городской полиции и сообщение в местные газеты. Дружба с министром иногда все же может пригодиться. Не будет ни судебно медицинской экспертизы, ни следствия, а со временем, кто знает. Участие в этом маленьком заговоре возможно окажется полезным для доктора. Все в порядке. Дюпон остается только спуститься ужинать. Он должен выглядеть как обычный, чтобы старая Анна ничего не заподозрила. Он отдает распоряжение на завтра, и со своей обычной дотошностью улаживает всякие мелочи, теперь уже не имеющие значения. В половине восьмого он снова поднимается наверх и не теряя ни минуты, стреляет себе в сердце. Тут Луран останавливается. Кое-что ему все же не ясно. Сразу умер Дюпон или нет? Предположим, что он только ранил себя, но у него еще оставались силы, чтобы выстрелить во второй раз. Доктор уверяет, что он самостоятельно спустился по лестнице, и дошел до машины скорой помощи. Если револьвер заклинило, то в распоряжении профессора были другие средства. Он мог, например, вскрыть себе вены. Такой человек вполне может держать наготове бритву на случай, если револьвер откажет. Разумеется, чтобы прикончить себя требуется не мужество. Однако такой человек, как Дюпон, скорее довел бы свой замысел до конца, нежели отказался бы от него. Да, но если он убил себя сразу, зачем бы доктору и старой канонке выдумывать всю эту историю? Раненый Дюпон зовущий на помощь со второго этажа. у него на первый взгляд не опасные ранения и внезапная смерть по приезде в клинику. Допустим, Жуар опасался быть обвиненным в похищении покойника, чтобы с полным правом перевозить Дюпона, доктор должен был застать его живым. С другой стороны, выдумка будто Дюпон мог передвигаться самостоятельно, потребовалась для того, чтобы обойтись без санитаров, когда нужно было укладывать его на носилки. И, наконец за эти краткие минуты умирающая жертва якобы успела изложить обстоятельства преступления. Возможно, Дюпон в прощальном письме сам посоветовал принять эти меры предосторожности. Но вот что любопытно. Сегодня утром доктор упорно давал понять, что рана вначале показалась ему легкой. Смерть при таких обстоятельствах кажется несколько неожиданной. А экономике, по-видимому, даже в голову не приходило, что пострадавший может умереть. Удивительно и то, что Дюпон или Жуар одобрил план, согласно которому надо было довериться этой старой женщине. А еще более странно, что она сумела так хорошо сыграть свою роль перед полицейскими спустя всего несколько часов после драмы есть еще одна гипотеза. Дюпон мог выстрелить во второй раз, находясь в клинике. В этом случае Мадам Смит не знала бы ни о чем, и доктор использовал бы ее свидетельство для создания своей легенды. Нет, это отпадает. Если бы даже доктор согласился скрыть самоубийство друга, вряд ли бы он помог ему довести это дело до конца. Подытожим, Надо принять за данные, что Дюпон покончил с собой без помощи доктора или экономки. И стало быть, он сделал это, когда был в одиночестве, то есть либо у себя в кабинете в половине восьмого, либо в спальне, пока экономка звонила в клинику из соседнего кафе. После возвращения старухи Дюпон был уже не один. С ним постоянно кто-то находился: сначала экономка, потом жуар. Не она, ни доктор не дали бы ему совершить вторую попытку. Он мог первый раз выстрелить в кабинете, а второй раз в спальне. Но это ничего не меняет, поскольку к приходу доктора он не казался тяжело раненым. Да, в искренности экономки сомневаться не следует. Только доктор помогал самоубийце скрыть правду. Когда Дюпон увозили из дома, он был жив. Был даже в состоянии передвигаться. Доктор был вынужден упомянуть об этом, чтобы не разойтись с показаниями экономки. Хотя все это можно было предусмотреть заранее. Раз экономка не была посвящена в тайну. Ей нельзя было видеть покойного с револьвером в руке, иначе возникало вероятность, что она догадается о самоубийстве, да еще побежит за первым попавшимся врачом или чего доброго за полицией. Таким образом, картина представляется следующей. Дюпон стреляет себе в грудь, зная, что рана будет смертельной, но даст ему время создать миф об убийстве – Он пользуется глухотой экономки, чтобы заставить ее поверить в поспешное бегство убийцы через весь дом. А потом спокойно дожидается своего друга, доктора, и объясняет, что следует сделать после его смерти. Жуар водит раненого в клинику и там пытается спасти вопреки его собственной воле. Опять не сходится. Если Дюпон не производил впечатление тяжело раненого, он не мог быть так уж уверен, что его рана смертельна. Надо вернуться к версии о неудачном на первый взгляд выстреле в внезапном страхе перед смертью. Дюпон промахнулся. Он нанес себе легкую рану, которая однако достаточно напугала его, чтобы заставить отказаться от намеченного плана. И он позвал на помощь, но не желая сказать правду, выдумал дурацкую историю с покушением. Как только к нему приехал врач, он поспешил в клинику на операцию, не дождавшись даже санитаров с носилками. Однако рана оказалась серьёзнее, чем он полагал, и через час он умер. В таком случае правдиво не только показания экономки, она даже могла веть открытую дверь, которая должна была быть закрытой, но возможны показания доктора. Гинеколог может и не догадаться, что выстрел был сделан в упор, а министр, который благодаря полученному заранее письму знает, в чем тут суть, распорядился прекратить расследование и забрать тело. Кмисар Ларан знает, что ему придется заново выстраивать свои умозаключения, так как именно эта версия нравится ему меньше всех остальных. С утра каждая очередная попытка приводит его к одному и тому же выводу, который он каждый раз отвергает. Он охотнее поверил бы в любую нелепость, чем в тот простой факт, что самоубийца передумал. Так бывает сплошь и рядом у человека срабатывает инстинкт самосохранения но это совершенно не вяжется с личностью профессора, проявившего такое мужество на фронте, такую принципиальность в гражданской жизни, ни разу не давшего повода сомниться в твердости его характера. Он мог решиться на самоубийство, у него могли быть основания скрыть истинную причину своей смерти, наступив на этот путь, он не мог бы повернуть назад. Однако, если отбросить все это, остается лишь одно объяснение убийство. Поскольку неясно, кто мог бы быть убийцей, то приходится принять версию у о призрачной банде с неизвестными целями и неуловимыми заговорщиками. Последняя блестящая идея министра кажется Карусалорана такой забавной, что он сидя в одиночестве не может удержаться от смеха. Делает так достаточно запутанно, зачем еще всякую чушь приплетать? Вообще-то зря он ломает себе голову над загадкой, от решения которой его так своевременно избавили. К тому же пора обедать. Но маленький румяный человечек никак не решится покинуть свой кабинет. Он рассчитывал, что Олис в первой половине дня даст о себе знать, но тот не пришел и даже не позвонил. Неужели специальный агент тоже погиб от рук гангстеров? Пропал навсегда, растворился во мраке? В сущности он ведь ничего не знает ни о самому Олисе, ни о цели его миссии. Зачем, например, ему нужно было являться к Лорану перед тем, как приступить к работе? Единственное, чем располагает комиссар это показания доктора и экономки. Но ну, приехавший из столицы агент мог допросить их напрямую. И он не нуждался ни в чьем разрешении, чтобы проникнуть в дом покойного, дом, отныне открытый всем ветрам, охраняемый полубезумной старухой. В этом смысле поведение министерства выглядит по меньшей мере легкомысленным. Когда расследуются преступления, то хм, хотя разве это небрежность не доказывает, как нельзя лучше, что речь идет о самоубийстве, и там наверху это прекрасно знают. Впоследствии однако у них могут возникнуть проблемы с наследниками. Какая же роль во всем этом отводится у Олису? Может быть, прославленный Фабиус начал это встречное расследование, неверно истолковав приказ Руэдузе? Или специальному агенту тоже известно, что Дюпон покончил с собой? Возможно, единственная его задача забрать с улицы Землемеров какие-то важные документы, а визит в генеральный комиссариат просто жест вежливости. Ничего себе вежливость. Прийти и издеваться над окопаставленным чиновником, рассказывая ему всякие небылицы. Нет, видно, что Олис не кривит душой, он твердо верит в то, о чем рассказывает. А его неожиданный визит очередной раз о том, что в столице Лурану не доверяют. В этот момент генерального комиссара отвлекает от размышлений приход некой странной личности. Без доклада, даже без стуков, в приотворённую дверь просовывается чья-то голова и обводит кабинет беспокойным взглядом. "В чем дело?" спрашивает комиссар, собираясь выпроводить нахала. Но тот обращает к нему вытянутое лицо и, приложив палец к губам, начинает выделывать какие-то шутовские гримасы, одновременно повелительные и умоляющие при этом он заходит в кабинет и с необычайной осторожностью, закрывает за собой дверь. Так что вам нужно, мисье, спрашивает комиссар. Он не знает, сердиться ему, смеяться или беспокоиться. Но его слишком громкий голос, похоже, напугал посетителя. В самом деле, тот, постаравшийся произвести как можно меньше шума, потетически простирает к нему руки, призывая к тишине, и в это время на цыпочках подходят к письменному столу Лоран, который успел встать, инстинктивно подается назад к стене. Не бойтесь, бормочет незнакомец. А главное, не зовите никого, иначе вы меня погубите. Это человек среднего возраста, высокий, худощавый, одетый в черное. Его ровный голос, буржуазная солидность костюма немного успокаивают комиссара. С кем имею честь, месье? Марша, Адольф Марша, коммерсант. Извините за вторжение, господин комиссар. Но у меня для вас сообщение чрезвычайной важности и желая сохранить мой приход в тайне, я подумал, что серьёзность ситуации позволяет мне. Ладно обрывает его жестом означающим: "В таком случае все нормально". Однако комиссар рассержен. Он и раньше замечал, что дежурство на этажах при смене караула обеспечивается слабо, надо будет навести порядок. "Садитесь с говорит он и принимает излюбленную позу, положив ладони на стол среди бумаг. Посетитель опускается в кресло, на которое указал комиссар, но считая, что их разделяет слишком большое расстояние, садится на самый край и наклоняется вперёд как можно ближе, чтобы говорить, не повышая голоса. Я по поводу смерти несчастного Дюпона. Лоранни ничуть не удивлен. Он ждал этих слов, хотя и не вполне отдавал себе в этом отчет. Он узнает их, как будто услышал заранее. Его интересует то, что за ним последует. Я присутствовал при последних минутах нашего несчастного друга. А, так вы были другом донье Дюпона. Не будем преувеличивать, господин комиссар. Мы с ним просто давние знакомые. Вот и все. И я считаю, что наши отношения Марша умолкает. Затем внезапно приняв решение, трагически, но все так же тихо заявляет: Господин комиссар, сегодня вечером меня должны убить. На этот раз Лоран воздевает руки к небу, только этого ему не хватало. Что это за шутки? Не кричите, господин комиссар, и скажите, похож ли я на человека, который шутит? Я действительно не похож. Лоран снова кладет руки на стол. Сегодня вечером продолжает марша. Я должен прийти в одно место, где меня будут ждать убийцы, те, что вчера стреляли в Дюпона, и я в свою очередь. Он поднимается по лестнице, не торопясь. Этот дом всегда казался ему каким-то зловещим. Слишком высокие потолки, темные панели на стенах, углы, где сгущается тьма, которую не может разогнать даже электрический свет. Все здесь усугубляет тревогу, охватывающую вас уже при входе. Сегодня Марша замечает мелочи, которые прежде не привлекали его внимания: скрипучие двери, темноту, затаившуюся в конце коридора, непонятные тени, у лестницы ухмыляется голова шута. С каждой ступенькой подъем замедляется. Перед пейзажем с башней, которую разрушила молния, обречённый останавливается. Ему хотелось бы прямо сейчас узнать, что означает эта картина. Через минуту будет слишком поздно, до площадки осталось всего пять ступенек. и там его ждет смерть. Мрачный тон собеседника не производит на комиссар особого впечатления. Ему нужно кое-что уточнить. Кто должен убить Марша, где, почему и как он узнал об этом? С другой стороны, доктор Жуар не упомянул о его присутствии в клинике по какой причине. Лоран с трудом сдерживается. Он почти уверен, что имеет дело с психопатом, который, возможно, даже не был знаком с профессором, а его бредовые фантазии ни что иное, как проявление мании преследования. Только страх перед его буйными выходками мешает комиссару немедленно выставить его за дверь. Маршав захлеб рассказывает, то, что он сообщает очень серьезно. К несчастью, некоторые вещи ему необходимо скрыть, но он умоляет комиссара о помощи, нельзя же допустить, чтобы убили ни в чем не повинного человека. Ларан теряет терпение. Как же я могу вам помочь, если вы ничего мне не рассказываете? И Маршав в конце концов рассказывает, как он совершенно случайно оказался перед клиникой Жуара на Каринской улице, когда доктор доставил туда раненого. Из любопытства он подошел поближе и узнал Дани Лю Дюпона, с которым при различных обстоятельствах ему приходилось встречаться общих друзей. Он предложил свою помощь для переноски раненого, поскольку доктор был один. Если доктор впоследствии не сказал об этом, то лишь по его собственной просьбе, он не хотел, чтобы его имя упоминалось в связи с этим преступлением. Но теперь события принимают такой оборот, что он вынужден отдаться под защиту полиции. Лоран удивлен. Зачем Доктору Жуару понадобилась помощь какого-то прохожего. Есть у него под рукой весь персонал клиники? Нет, господин комиссар, в этот час там никого не было. Правда? А в котором часу это было? Помявшись, марша отвечает: "Пожалуй, около восьми или сразу после, где-то в половине девятого, точнее сказать не могу". В девять Жуар позвонил в полицию, сообщил о смерти Дюпона. Лоран спрашивает: А может быть, это было после 9? Нет, нет. В девять бедняга Дюпон уже умер. Итак, Марша был в операционной. Доктор уверял, что обойдется без чьей-либо помощи при операции, которая вначале не обещала быть такой сложной, как оказалось на деле. Однако Дюпон, опасаясь худшего, воспользовался теми краткими минутами, которые оставались у него до наркоза, чтобы рассказать о случившемся. Марша пришлось дать слово не распространяться об обстоятельствах покушения, хотя он не понимает, зачем утаивать это от полиции, но ему кажется, что он не нарушит слово, если сообщит генеральному комиссару о поручении, которое дал ему Дюпон, именно ему. Хотя, повторяет он, ввязываться в такие авантюры вовсе не в его духе. Он должен сегодня проникнуть в особняк на улице Землемеров, забрать оттуда документы, а затем передать их одному видному политику, для которого они представляют величайшую важность. Но Ларан не понимает двух вещей. Во-первых, зачем такая таинственность? Может быть, из-за наследников? Во-вторых, почему это так опасно пойти и забрать бумаги? Что касается обстоятельств покушения, то пусть Марша не волнуется, их несложно воспроизвести. При этих словах комиссар, который по-прежнему придерживается версии самоубийства, с понимающим видом подмигивает собеседнику. Он уже не знает, что и думать о Марша. Судя по тому, с какой точностью этот человек описывает смерть друга, Он действительно должен был находиться накануне вечером в клинике, но в остальном его разговор настолько нелепо невнятен, что трудно не принять его за сумасшедшего. Чувствуя поддержку комиссара, осмелевший коммерсант начинает говорить, не прямо, а намеками о террористической организации, ведущей борьбу против некой политической группировки, которая, которую Лоран, поняв наконец, куда тот клонит, выводит его из затруднения политической группировки, членов которой методично убивают по одному каждый вечер в половине восьмого. Марша, не заметившей ироничной улыбки, которая сопровождает эту фразу, по-видимому, испытывает величайшее облегчение. "Ну вот", говорит он. "Я так и думал, что вы в курсе дела. Это все упрощает. Скрывать правду от полиции, как хотел Дюпон, было бы ошибкой, чреватой серьезными последствиями". Сколько не твердил я ему, что по моему глубокому убеждению, это прерогатива полиции, а отнюдь не моя, он так и не согласился нарушить свою дурацкую тайну. Вот почему я вначале разыгрывал комедию, поскольку вы отвечали мне тем же, то положение было почти безвыходное. Теперь мы можем поговорить. Лоран решает подыграть ему. Любопытно, что из этого выйдет. вы сказали, что Даниэль Дюпон перед смертью дал вам какое-то секретное поручение, связанное с риском для жизни. Марша широко раскрывает глаза. Перед смертью теперь он уже совсем не знает, о чем должен умалчивать. Так почему же настаивает Лоран? Почему же вы думаете, что в этом доме вас ждет засада? Доктор, господин комиссар, доктор Жуар, он все слышал. Когда Дюпон объяснял ему, насколько важны эти документы и как надо ими распорядиться, там присутствовал доктор Жуар. Поняв, что Марша собирается пойти за ними, доктор нашел предлог удалиться и позвонил главарю бандитов, чтобы предупредить его. Из предосторожности Марша несколько раз повторил громко и внятно, что не принадлежит группе, но видно было, что доктор не верит ни единому его слову. Поэтому Коммерсанта сразу и решили сделать мишенью на сегодняшний вечер, но полиция обязана предотвратить это, поскольку речь идет об ошибке, трагической ошибке. Он никогда не имел к группе ни малейшего отношения, более того, он никогда не разделял их взгляды, и он не хочет полного. Говорит Лара: "Ну, успокойтесь. Вы слышали, о чем говорил доктор по телефону?" "Нет". То есть что-то слышал, но по его лицу и так было ясно, что они намеренно делают Решительно этот субъект той же породы, что и Руадузе. Но в чем причина такого коллективного помешательства? С Дюпоном все понятно, ему удобно было свалить вину на таинственных анархистов. Но Лучше бы он сам отправил эти документы куда надо, прежде чем убить себя. Так они вполне ясны и некоторые другие обстоятельства. Но, к сожалению, вряд ли удастся прояснить их с помощью этого господина. Чтобы избавиться от него, комиссар подсказывает ему надежный способ ускользнуть от убийц. Поскольку они должны нанести удар в половине восьмого, надо пойти за документами раньше или позже. Коммерсант уже думал об этом, но ведь от такой могущественной организации нельзя ускользнуть так просто, Убийцы захватят его, а потом казнят в своё обычное время. Они засели там и дожидаются его, потому что доктор не сказал им, в какое время марша пойдет в дом профессора. Он этого не знал. Вы слышали, что доктор сказал по телефону? Строго говоря, нет, только отдельные слова, но по ним я восстановил весь разговор. Лорран ведёт жертву уже надоело, он постепенно дает ему это почувствовать. А тот со своей стороны все больше и больше нервничает, и, забывая об осторожности, начинает говорить в полный голос. "Успокойтесь, успокойтесь, вам легко говорить, господин комиссар. Если бы вы, как я, с утра отсчитывали часы, которые вам осталось прожить?" "Позвольте", говорит Лорран. "Почему только с утра?" Коммерсант отоговорил: "Он должен был сказать со вчерашнего вечера. Теперь он спешно поправляется, всю ночь глаз не смыкал". "В таком случае, замечает комиссар, он поступил неправильно. Он мог спать без задних ног, убийств не существует. Как не существует и заговоры. Даниэль Дюпон покончил с собой". Марша несколько ошамлён, но тут же берёт в себя в руки: "Да что вы ничего подобного, уверяю вас, о самоубийстве речи быть не может. Правда? Откуда вы знаете?" Он мне сам сказал. Он вам сказал то, что хотел сказать. Если бы он хотел покончить с собой, он совершил бы еще одну попытку. Зачем он ведь все равно умер. Да, конечно. Нет, этого не может быть. Я видел, как доктор Жуар пошел звонить. Вы слышали, что доктор сказал по телефону? Ну да, я все слышал. Вы же понимаете, я не мог упустить ни единого слова. Красные папки, картотека в кабинете, жертва, которая должна угодить в ловушку. А вы пойдёте туда сейчас, ведь до времени убийства еще далеко? Говорю вам, они уже поджидают меня. Вы слышали, что доктор